Глава 597. Пожалование титула и земли. Когда императорский дом отрекся от престола, и в Китае началась индустриализация, жизнь традиционной аристократии изменилась. Старых аристократов то и дело лишали титулов и отбирали у них земли, а получить новые титулы с каждым днем становилось все сложнее. Впоследствии лишь те личности, что совершили колоссальные подвиги ради страны, удостаивались титула... Причем зачастую это был почетный титул. Почетный титул нельзя передать по наследству, и служит он лишь показателем положения и статуса, но не дает никаких исключительных привилегий. Но совсем другое дело полноценный титул, благодаря которому предоставляется пожизненная земельная собственность. Эта земля может передаваться из поколения в поколение, и никто не вправе отобрать ее до тех пор, пока будет существовать Китай. Однако после того, как поменялась форма правления в Китае, власть перешла к кабинету министров, людей, получивших полноценный титул, было крайне мало. Каждый из них, благодаря своим заслугам, был достоин попасть в учебники по истории. На то были причины. Когда-то императорский род вел себя слишком расточительно, публично раздавал налево и направо должности и титулы, из-за чего образовалось огромное количество гнилых аристократов, которые чуть не привели государство к погибели. Новый Китай извлек урок из прошлого, поэтому установил строгие правила, в связи с чем все меньше людей получало титулы. Именно поэтому Кабинет Министров Китая решил пожаловать Зуи полноценный титул Бо. Это, несомненно, выражало искренность и уважение руководства Китая к Зуи. А к титулу Бо прилагались 3700 гектаров или 55500 му жизненной земли на южном берегу реки цян, -цян включая территорию поселка Ленцзян. Эта земля не только отдавалась пожизненную собственность, но и получила налоговые льготы. Ханчжоу являлся столицей провинции Джидзян и был одним из лидеров по уровню экономики среди развитых городов. Хотя ему было не сравниться с Шанхаем, земля здесь тоже стоила очень дорого. Тем более Ханчжоу нынче расширялся на восток и юг, цены на жилье на южном берегу реки Танзян постоянно росли. Если те 3700 гектаров земли продать бизнесменам, то можно заработать астрономическую сумму. Но для многих людей полноценный титул Бо был куда ценнее, чем несколько тысяч гектаров Земли. Даже Ценюян с белой завистью смотрел на зуи. Он тоже обладал полноценным титулом, но уступал Зуи по старшинству титула и по пожизненной Земле, особенно сильно уступал по последнему пункту. Конечно, Цинюян понимал, что эта пожизненная Земля также предоставлялась в обмен на громовые камни, которыми владел Дзуи. В противном случае несколько тысяч гектаров пожалованной земли от кабинета министров можно было бы считать слишком щедрой наградой. А Джан, Зун и Сяули, эти два военно-политических руководителя Китая вздыхали про себя. Цуи не было и 30 лет, а он уже достиг такой вершины, о которой мечтало несметное количество людей. Только вот присутствующие поразились тем, что Цуи продемонстрировал равнодушие по отношению к столь паразитной славе и выгоде, он не испытывал бурной радости. Как будто ничего особенного не случилось. Он лишь кивнул, сказав «Спасибо». «Спасибо?» И все. А Джан, Зунхань, Сяоли и Циньоян были стреляными воробьями, но в данный момент с трудом сдерживали свои эмоции. У главнокомандующего национальной армии Сяу Ли задергался глаз, но не успел Сяоли заговорить, как Цзуи с улыбкой произнес: «Позвольте выразить свою благодарность этими громовыми камнями». Пожалование титула Бо действительно оказалось неожиданностью для него. Но не стало настолько шокирующей новостью, чтобы он утратил самообладание. Необходимо знать, что в мире Сарди Цзуи имела возможность получить высокие титулы Землю, которая по площади превосходила провинцию Джицян. Только он от этого отказался. Закончив говорить, Цзуи взмахнул рукой, и из ниоткуда возникло больше тысячи больших и маленьких громовых камней. Они парили над головами всех присутствующих, источая слабые синие или фиолетовые сияния, и походили на блестящее созвездие, освещая друг друга. От такой картины перехватывало дыхание. Это были не все громовые камни, которыми владел Цзуи, у него еще остались на хранении 12 самых крупных и самых качественных камней. Потому что способности пускать молнию и создавать грозу, которые даровало даровала кольцо Сукра, активировались с помощью громовых камней. Эти способности были довольно полезны для Цзуи. Разумеется, он не собирался от них отказываться. Он провел много тестов, чтобы определить, с каким количеством громовых камней можно расстаться. Вообще-то Китаю и такого большого количества камней было вполне достаточно. Стоит учитывать, что Цзы отдал еще и большие камни, которые можно разделить на более маленькие, стандартные камни, что послужит источником энергии для боевой брони. Вдобавок, Китай не сможет изготовить так много боевой брони, потому что затраты на производство слишком высокие. Их можно сопоставить с производством истребителя. Уставившись на скопление громовых камней, паривших наверху, Джан Зунхань, Сяоли и Цинюян надолго замолчали. Трое людей были поражены этой удивительной сценой, выходящей за рамки их понимания. Спустя некоторое время Джан Зунхань наконец заговорил. «Консультант за щедр!» А Цзуи, почесав нос, покачал головой. Знал бы раньше, что громовые камни так полезны, собрал бы их побольше в Бразилии. «Этого вполне хватит», — Алисия Сяо рассмеялся. «Мы активно закупаем оттуда громовые камни, но кажется, они немного отличаются от твоих камней». «Требуется обработка», — Адзуи объяснил. «Отдайте мне все купленные камни, я бесплатно помогу обработать их». Оставшиеся в Шаренсе громовые камни были нестабильны, и лишь пройдя обработку мирового камня, могли послужить источником энергии. А на Земле такого результата мог добиться только Зои. Сыню Ян и Сяоли приглянулись, обменявшись облегченными улыбками. Хотя это был не самый идеальный итог, цель встречи была достигнута, все, можно считать, остались довольны. «Консультант Зо!» Джан Зунхань сказал. «Согласно обычаям, требуется провести церемонию пожалования титула, конечно, если ты не против». В Китае пожалование титула проходило очень торжественно. Обычно церемония проходила в императорском дворе, Её даже транслировали в прямом эфире по всей стране. Но Цзуи не нуждался в таких пустых почестях и не хотел никого напрягать. Он без колебаний произнес: «В этом нет нужды». «Хорошо». Джан Зунхань достал заранее подготовленную коробку из сандалового дерева с позолотой и в присутствии Цинюяна и Сяоли передал ее Зуи. В этой коробке лежали свидетельства о титуле, соглашение о передаче земли и титульный значок, а также парадная аристократическая форма, Изготовленная в императорском дворце. Как только Цуи принял коробку, он стал китайским аристократом с титулом Бо, получил 3700 гектаров пожизненной земли на южном берегу реки цань и по-настоящему вошел в число самых высокопоставленных лиц Китая. Согласно порядкам, Цуи мог передавать по наследству титул и землю, и хотя титул понизится в ранге при передаче, земля останется пожизненной собственностью. При желании Цзуи мог организовать будущий мировый клан. Джан Зунхань, Сяоли и Цинюян хором вымолвили «Поздравляем, консультант Зо! Этот момент будет записан в историю Китая».